сделал несколько неуверенных шагов и тихонечко рыкнул, предлагая Делиону следовать за собой. Тому не оставалось ничего иного, как подчиниться. Животное шло с видимым усилием, то и дело останавливаясь и слизывая с носа выступающие капли крови. Видимо, зверь сильно расшиб морду, когда пытался нейтрализовать заклинание — Мужчина не решался торопить перекидыша, хотя видел, как приближались поисковые факелы. Неожиданно зверь остановился, прижал уши и тихо, угрожающе зарычал, раздраженно хлеща себя по бокам хвостом и напряженно вглядываясь во мрак. «Идем!» — буквально взмолился Далеон. «Пожалуйста, Эвелина!» «Эвелина?» прервал его удивленный возглас. Мужчина отпрянул от неожиданности в сторону, машинально вытащив меч, и встал в боевую стойку, безуспешно пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в той стороне, куда смотрел перекидыш. Животное всхрапнуло и попятилось. Затем, переборов страх, остановилось, оскалив клыки. Но это выглядело, по крайней мере, неубедительно и смешно, будто щенок пытался напугать могучего волкодава. «Эвелина!» С удовлетворением повторил уже знакомый голос, и в просвет между слепящими нитями заклинаний ступил незнакомый мужчина. Делеон окинул его быстрым взглядом. Высокий рост, темные волосы и карие глаза — Чужак выглядел весьма измученным и усталым, бледное от недосыпания лицо и измятые одежды лишь усугубляли это впечатление. Но в диссонанс с ним шло непонятное чувство опасности и силы, которым веяло от фигуры чужестранца. Мужчина с улыбкой посмотрел на зверя, который прижался брюхом к земле и без устали рычал, Затем перевел внимательный оценивающий взгляд на гончую. «Я пришел за своей племянницей», — без предисловий произнес им Перец. «Хочешь остаться в живых? Посторонись». Да ли он лишь крепче сжал рукоять меча. Перекидыш подполз к нему ближе, словно умоляя о помощи. Это было странное зрелище. Могучий зверь, пятящийся в ужасе, от обыкновенного человека. «По-моему, твоя племянница не рада этой встрече», — хмыкнул Далион, успокаивающим жестом, положив руку на загривок зверя. «Это моя племянница?» — издевательски поднял брови незнакомец. «Вижу правду, — говорят, — что на запретных островах тяжело остаться в прежнем облике». Мужчина настороженно прислушался, не сводя взгляда с иноземца. По всей видимости, кольцо преследователей смыкалось. Еще немного промедления, и им не уйти отсюда. «Даже не думай!» — усмехнулся маг, угадав его мысли. «Я пришел за племянницей, и я получу ее. Ты можешь бежать. Мне ни к чему препятствовать тебе» но она останется. Перекидыш фыркнул и впился когтями в промерзшую землю. «Лучше не вставай на моем пути», спокойно отозвался Далеон. «Это тебе не империя, чтобы кичиться своим могуществом. Тут мигом поставят на место».